Санкт-Петербург, декабрь 2000 года. Декабрь прошел в работе. Из-за беременности Лита решила в Болгарию не лететь и поручила переговоры Димитару, который как раз собирался уехать на месяц в отпуск на родину. Две недели они с Маргаритой Васильевой готовили технико-экономическое обоснование по запуску косметической линии, а Виктор Петрович методично формировал папки с первичными документами для проверки налоговой. Наконец, приемлемый вариант требуемых инвестиций был рассчитан И Лита решила начать притворение своего плана в жизнь. Вместе с Виктором Петровичем она поехала на кингисепскую фабрику Витофармы, чтобы определиться с помещениями для запланированных технологических линий по производству шампуней, гелей, лосьонов и кремов. После некоторых споров и колебаний она решила ликвидировать один склад готовой продукции и перенести упаковки с лекарствами и травами на второй. Днем позже они с Маргаритой Васильевой провели анализ загруженности небольших помещений при аптеках, которые Витафарма приобрела после кризиса 1998 года, и обнаружили, что есть недоиспользуемые резервы. Посоветовавшись с Виктором Петровичем, они решили перевести 50% товарных запасов на небольшие склады в Санкт-Петербург. Так Лита смогла освободить помещение для технологических линий и не затевать новое строительство. Она дала поручение Виктору Петровичу организовать ремонтные работы силами имеющихся специалистов, чтобы не тратить лишних денег. «Экономия и бережливость станут залогом успеха при расширении витофармы. И первый шаг в этом направлении я уже сделала», — думала молодая женщина. Она решила открыть специально для проекта косметической линии внутреннее финансирование, для которого сосредоточила незначительные свободные средства на депозитном счете в банке под 12% годовых. Маргарита Васильева сказала ей о том, что есть банки, которые дают до 20% годовых в валюте. Но Лита напомнила о финансовом кризисе 1998 года и о неоправданных рисках, к которым могут привести необдуманные финансовые инвестиции. На середину декабря... Лита назначила совещание по финансированию косметической линии, куда пригласила главного бухгалтера Маргариту Васильеву и Виктора Петровича. После вводной первой заговорила главбух. секретая Владимировна, хочу вам сказать, что внутренних резервов у компании нет. Для развития нам нужно брать кредиты». Бухгалтерша была чопорна и величава. Она умела показать окружающим свою значимость и незаменимость. «Кредиты мы взять всегда успеем», – парировала Маргарита Васильева. «Давайте изучим вопрос внутренней экономии. Представьте нам, пожалуйста, план движения денежных средств по витофарме до конца зимы 2001 года». Бухгалтерша нахохлилась и покраснела. То она такая, эта Маргарита Васильева, чтобы командовать?» В глубине души она и Секлитею не жаловала, с огромной тоской вспоминая своего истинного босса, Красицкого Виталия Владимировича. «Какой план? Когда мне этим заниматься? Я и так перегружена!» — выпалила главбух. «Не буду я ничего такого делать. Этого нет в моей должностной инструкции». «Хорошо», — сказала Лита. Давайте будем работать на основе данных о фактических затратах. Предоставьте мне сведения, соотнесенные со статьями затрат витафармы и сроками месячных или квартальных платежей. Я проанализирую вашу справку, найду источники экономии и сформирую свое решение. Необходимо, чтобы на текущих счетах у нас не оставалось денег. Все резервы нужно перенести на банковские депозиты и сформировать их в соответствии с графиком платежей. Хочу вам напомнить, что у Витофармы нет цели обогащения обслуживающих банков». Главбухша задышала тяжело, как будто выпуская пар, но не нашла, что на это можно ответить, и, переведя дыхание, пробормотала. «Хорошо, секретая Владимировна». «Вот и славно. Тогда, пожалуйста, идите и работайте над справкой, а мы с коллегами не будем вас отвлекать и обсудим вопросы приобретения оборудования в рассрочку». Озадаченная главбух фыркнула и ушла. А Лита продолжила свою мысль. «Нам минимально нужно приобрести две новые линии для производства шампуней и для изготовления стерильных мазей и кремов, «Начнем с линии для шампуней. Виктор Петрович, прошу вас поручить одному из подчиненных подготовить нам возможные варианты. Проработайте вопрос с Украиной и Белоруссией. А я попрошу Демитара посмотреть возможности в Болгарии». «А какой сегмент рынка вы хотите занять с вашей косметической линией?» спросила Маргарита Васильева. «Думаю, что для начала нам нужно ориентироваться на средний класс». Но в связи с тем, что пока он в России практически отсутствует, то на покупателей с небольшими доходами. На премиальные рынки нам на первом этапе не выйти, для этого потребуются значительные инвестиции». «А если так?» — продолжила Маргарита то нам нужно ориентироваться на недорогие пластмассовые бутылки двух или трех типовых размеров с закручивающейся крышкой или дозатором. Это поможет снизить цену линии и купить самый дешевый вариант из имеющихся на рынке. А мы будем искать самый дешевый вариант. Да, и нужно посмотреть еще прибалтийские возможности. В СССР ценилась рижская косметика, духи, кремы и шампуни. Она и сейчас продается в фирменных магазинах в Москве и Питере, но их осталось всего два или три на обе столицы. Я полагаю, что у них на рижском производстве должно быть кризис перепроизводства товаров и в связи с этим – простой оборудование. Давайте пошлем туда Димитара. Он болгарин, латыши будут к нему относиться с большим доверием, чем к нам, россиянам. В разговор вступил молчавший до этого Виктор Петрович, который сразу сделал разумное предложение. «Секлитей, Владимировна, у вас хорошие отношения с Моисеем Яковлевичем, а его друг работает главным инженером в Невской косметике. Я думаю, что они нам могут посоветовать что-то хорошее». «Отличное предложение, Виктор Петрович. Я позвоню ему и напрошусь навстречу». Вы знаете, он мне очень помог в Москве с этим ужасным примедом. Но это отдельная история, и я расскажу вам ее на праздновании Нового года, если, конечно, напомните. Хорошо, варианты приобретения линии мы рассмотрели, а что с финансированием? Какое у вас мнение, Маргарита? Я считаю, что нужно, во-первых, сразу же ставить вопрос о приобретении линии в рассрочку, во-вторых, максимально сократить расходы, в том числе и на заработную плату. Это болезненная тема. Вы предлагаете сокращать людей? Я категорически против этого. Давайте поставим вопрос по-другому. Мы постараемся никого не сокращать. Максимально переведем людей на обслуживание новых линий и переучим их. И еще. Нам нужно укреплять отдел маркетинга и договорной отдел. Мы планируем выходить на новые рынки, а это прежде всего различные сетевые магазины. Виктор Петрович, посмотрите вместе с кадровиками на Кингисеппском предприятии людей с советским высшим образованием, экономистов, бухгалтеров и технологов. Мы будем переносить часть дорогостоящих бизнес-процессов из штаб-квартиры в Кингисепп. Там заработная плата в два раза ниже, чем в Петербурге, да и люди будут благодарны «За интересную работу. Мы на этом сможем хорошо сэкономить». «Да, все понял. За неделю проработаю, секретарь Владимировна». Лита завершила совещание и пораньше поехала домой. Был четверг, а на утро пятницы она запланировала прием к врачу и сдачу многочисленных анализов. «Завтра отдохну немного после врача, а вечером поеду к Моисею Яковлевичу, поговорю с ним». И не только о технологической линии для шампуня.